283. Матерь Агни-йоги Учение устремляет мысль человека к дальним мирам. Почему? На этих дальних мирах человечество находится на более высокой ступени эволюции, и устремленное туда сознание магнетически может притянуться или притянуть к себе мысли существ из далеких миров, Мысли эволюционные, мысли светоносные, мысли, обогащающие ум человека и оплодотворяющие его новыми нахождениями. Для мысли границ и расстояния не существует, если мысль раскрепощена. Мысль огненная свободна.